Глава 39. Анастасия Свободина. «Натан попросил поставить мне печать», — догадалась я. Тал кивнул, сделав шаг по направлению ко мне. Не желая сближаться с ним, я отзеркалила его движение — Наткнулась на дверь стоила и споткнулась о ведро. Тал удержал меня за локоть и резко дернул к себе. Я даже невольно положила ладонь на его грудь, чтобы не ткнуться в нее носом, и отстранилась. Подняла непонимающий взгляд к поблескивающим в полутьме глазам Тала. В такой близости с ним особенно сильно ощущалась разница в росте и комплекции. Он буквально нависал надо мной. Я ощущала себя маленькой, даже беззащитной, пусть и злилась на себя за эти чувства. «Оголи плечо, чтобы я мог поставить печать», — приказал Тал. «Может, при Натане? Откуда я знаю, какую печать ты поставишь?» Тал демонстративно закатил глаза, протянул ко мне руку, вынуждая отступить назад, чтобы вновь наткнуться на дверь стойла. «Черт, он же специально загнал меня сюда, чтобы отступать было некуда!» Его ладонь засветилась магическим светом его стихии. Ты даешь согласие на получение гражданства Северной провинции и клянешься соблюдать законы Вудрии, обязуешься служить своему королю и сюзерену. Да. Пальцы дрожали, пока я расстегивала пуговицы рубашки. Под ней на мне был топ на бретелях, которые я использовала вместо лифа, но довольно закрытые из плотной ткани поэтому я не смущалась, скорее боялась. Понимала, что Тал не будет предавать Натана, знала, что это стандартная клятва, пусть и укороченная. Но все равно на краткий миг мне показалось, что передо мной снова Дрейсон, готовый поставить печать покровительства. Я расстегнула рубашку, опустила рукав и оголила плечо. Вздрогнула, когда горячая ладонь Тала сжала мою руку. По телу прошла еле ощутимая боль, после чего Тал провел ладонью по коже. На плече возник рисунок, скалящийся ящер на фоне скрещенных мечей и каплевидного щита. Печать Сюзерена. Я зря волновалась. Натан говорил, что как только дар окрепнет, сформируется печать моей стихии, и тогда исчезнет печать Сюзерена. Но сейчас Тал оказал мне большую услугу узаконив мое пребывание в стране. Похоже, он действительно занимает очень высокое положение в северной провинции. Я слишком увлеклась своими мыслями и опомнилась только, когда последние две пуговицы были ловко расстегнуты, а рукав рубашки сполз и со второго плеча. Тал приподнял мое лицо за подбородок. Выражение лица у него было равнодушное, А вот в глазах появилось предвкушение. «Тебе говорили, что ты очень красива?» «Говорили», — мрачно отозвалась я. «И что? Ты тоже не урод. Много хорошего тебе принесла твоя красота?» Сердце гулка билось в груди. Я не боялась. Знала, что где-то рядом Натан, что Тал вряд ли попытается меня принудить, вряд ли даже поцелует. Просто его действия будили давно забытые воспоминания о единственном мужчине, с которым я была близка. Я невольно вспомнила Витора, пусть и дала зарок не бередить старые раны. В мыслях я сравнивала их. Витор был не таким мощным, но выше ростом. Черты лица не такие плавные, как у Тала. А губы полнее тверже. Я сжала ладони в кулаки, боясь прикоснуться к губам Тала, чтобы сравнить ощущения. Наверное, и поцелуй, и прикосновения будут иными. Все будет иным, незнакомым, пугающим. Мне было больно. Больно от того, что Витор изначально не отнесся ко мне как к личности, но, наверное, как бы он себя не вел, я бы все равно ушла. Сбежала в лес, потому что здесь мое место. «Ты считаешь меня привлекательным?» — выделил Тал самое важное для него в моих словах. Он даже не догадывался, что творилось в моих мыслях. Я недовольно поморщилась, дав себе мысленного пинка: ты же вроде богат, мог бы прикупить себе пару зеркал, если сомневаешься. Попытка смахнуть его руку с плеча провалилась. Жаль, что такая красота пропадает в лесу, тебе бы блистать на балах, в званных ужинах. Ты ведь в курсе, что Натан приближен к сюзерену?» Только сейчас я заметила, насколько внимательный у него взгляд. Он буквально считывал мою мимику. Он намекает на то, что Натан может вернуться под крылось из Рена, и я заодно. «Тал, выпусти меня», — попросила я. «Рядом нет мунтикоры и уже не такая смелая». «Говори на чистоту, что ты хочешь». «На чистоту?» «Хорошо», — его взгляд похолодел. «Что тебе нужно от Натана? Печать ты уже получила. Что дальше, деньги?» Он все оставил детям. «Добьешься его возвращения ко двору Сизерена?» «Знаешь что?» — прошипела я, отталкивая его. «Пошел ты со своими допросами!» Тал отступил от меня, выдернув иглу из груди. «Что это?» Его тело напряглось, он силился пошевелиться. В моей шкатулке было много ядов, в том числе смертельных, но все с магической начинкой, потому действовали почти мгновенно. Наверное, я слишком добрая, потому что использую только парализатор и пару слабых ядов. Всегда, когда покидаю дом, беру с собой пару игл по настоянию Натана. Но сегодня, видя, что воины Тала выпивают, я решила носить иглы даже в доме. Хотя здесь все опасаются... И уважают Натана, но на пьяную голову многие соображают задним числом. «Спрашиваешь, что это?» — я выхватила меч из ножен Тала. Кажется, впервые он давал волю чувствам. Голубые глаза угрожали испепелить меня. «Сам виноват. Нечего тут мечом махать». «Самооборона!» — выдала я, с силой толкнув Тала в грудь. «Ну и скала». Он с грохотом упал, ударившись об ограждение стойла за своей спиной. «Собирай свой отряд и уходите завтра же, иначе я разболтаю всем, что смогла тебя разружить». На этих словах я рванула прочь из сарая. Очищение крови от парализующего яда у двуликих проходит быстро, а на фоне злости Тал клемается еще раньше. Надо как можно скорее спрятаться за широкую спину Натана. Он как раз выходил из дома, когда я налетела на него на полном ходу. «Настя, что случилось? Я отправил Тала за тобой. Он поставит печать. Это что, его меч?» Он начал меня допрашивать, и я его ткнула парализатором. «Настя!» Натан страдальчески прикрыл лицо рукой. «Где он?» Грохот со стороны сарая ответил за меня. «Но «Ну и страшны же двулики!» Кожа Тала потемнела, появилась чешуя, а на пальцах острые изогнутые когти. «Тал, стой!» Натан смело шагнул вперед, толкнув меня за спину. «Учитель!» — прорычал Двуликий. «Она на меня напала!» И разоружила. Тал цветисто выругался, развернувшись, сделал круг, принимая обличье человека. Потом налетел на Натана. «Не понимаю, как ты можешь доверять ей? Она без зазрения совести воткнула в меня иглу с ядом!» «С парализатором?» — поправил Натан. «Посмотри на нее! Она же явно не из Вудрии!» «Пусть ты сам спровоцировал ее нападение!» Натан обернулся ко мне, отобрал меч и прогнал в дом. Не знаю, о чем они говорили, но Натан потом долго меня отчитывал, когда мы вместе лежали на печке, изображая пару. На следующий день отряд Тала действительно начал подготовку к отъезду. Сейчас мне было стыдно за вчерашнее. Тал просто пытался вывести меня из себя, и я поддалась. Его интересовало только мое отношение к Натану. Наверное, он считает, что я преследую какие-то корыстные мотивы. Вместо того, чтобы объясниться, я воткнула в него иглу с парализатором. Кажется, в лесу я совсем одичала. Может, поговорить с Талом и сказать, что я никого не гоню? Натан рад ему, а я начала диктовать свои условия. С такими мыслями я собирала в сарае яйца. Сегодня Тал ворвался в сарай стремительно, сразу отыскав меня взглядом. Я так и замерла, прижав к себе корзину. «Ты вооружена?» — спросил он вместо приветствия. «Это что, шутка?» по его спокойному лицу и не поймешь. Нет, но ну накостылять смогу, если снова начнешь допрашивать. На самом деле одна игла у меня была припрятана. Как бы там ни было, та ученик Натана сильнее меня, тяжелее. Думаю, при желании он скрутит меня за пару секунд. И все же чувство вины сразу прошло. Стоило увидеть его красивое холодное лицо. У него же даже прическа идеальная, волосок к волоску». Ему самому с собой не скучно? «Очень страшно». Тал подошел и остановился, сохраняя между нами некоторое расстояние. Даже позволил себе скупую улыбку. Я плохо его знала, но мне казалось, он в хорошем настроении. «Я хотел поблагодарить тебя за помощь Натану. Он рассказал мне про зелье. Не знаю, как у тебя получилось, я нанимал самых сильных знахарей и целителей». Но главное результат. Тол впервые мне искренне улыбнулся, а взгляд стал мягким и искренним. У меня нет никого ближе Натана, не представляешь, как я рад, что у него появилась надежда. Знаешь, у меня тоже нет никого ближе, призналась я, сразу покраснев. Стал был для меня почти незнакомцем, и рассказывать что-то столь личное было странно и непривычно. «Я не умею извиняться, но умею быть благодарным». Он запустил пятерню в идеально уложенные волосы и растрепал их. В эти секунды он будто помолодел. исчезло его высокомерие. «Если тебе что-то нужно...» Я отрицательно мотнула головой. «У меня уже все есть. Дом, Натан, ставший мне семьей, лес». Надежда на пробуждение дара. «Или понадобится в будущем», — продолжил Тал. «Обращайся. В северной провинции тебе всегда будут рады и окажут помощь». Тал сделал шаг ко мне, протянул руку к плечу. На этот раз я не отшатнулась. Настороженность ушла. Стоило ему коснуться плеча, как от печати прошло тепло. Опустив рукав, я увидела, что печать немного изменилось. К ней прибавились золотые и зеленые цвета. Насколько я знала, это означало привилегии приближенного к власти человека. Надо же. Так оголять плечо не обязательно? А я наивная была уверена, что так и надо. В книгах об этом ни слова. Обязательно, пожал он плечами. Должен же был я получить хоть какой-то бонус за помощь. Пусть это и будет просто вид красивого тела. Я задохнулась от возмущения. Он, получается, полюбоваться решил? Гад! Не понимаю твоего возмущения. Я не скрываю своей заинтересованности. Если бы ты не была спутницей Натана, я бы забрал тебя с собой, спокойно пояснил Тал. Вот теперь я отскочила от него, как ошпаренная. Забрал с собой? Себе он хотел сказать. Похоже, все двуликие одинаковы. Не считаются с чужим мнением, не спрашивают разрешения. Мне не льстило его внимание. Да, тал привлекательный мужчина при деньгах, но в душе не екало. Может, конечно, дело в том, что я, пусть и не по своей воле, предназначена другому мужчине? Не знаю. Теперь я поняла, почему Натан соврал о наших отношениях, чтобы обезопасить от лишнего внимания. Если Тала и разозлила мое поведение, он этого не показал. Мы планируем отправиться к источнику, отбываем сегодня. Надеюсь, на обратном пути снова сможем зайти в гости. Будем рады. Тут я почти не кривила душой. Как бы я ни ворчала, а появление Тала и его отряда перевернуло привычный уклад жизни, дало новые эмоции, и в то же время сердце почему-то заныло, когда он сообщил о своих планах. Тал, может я у меня плохое предчувствие? произнесла я, обликая в слова свое беспокойство. У меня тоже. — признался Тал, становясь предельно серьезным. — Но мы не можем позволить себе сидеть, сложа руки.